В общем, я задумал целый проект поселка городского типа нового типа. Тавтология, но иначе не скажешь, чем он должен отличаться от других поселков. А тем, что все в нем должно быть выберено до мелочей. Все для удобства и эргономичности жителей, для четкой налаженной работы, где каждое здание будет на своем месте и где будет все необходимое.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 могли подобрать что-то для себя. Ведь чем больше разнообразия на рынке, тем более довольными чувствуют себя люди. Моей далекой целью было в том числе дать советским гражданам свою собственную модную одежду противовес западной моде. В конечном итоге я планировал добраться даже до джинсовых вещей. Я знал, что в 1975-м у нас предпримут первую попытку создать